последний шанс. Девушка шла мне навстречу. Я даже не успел всмотреться в ее глаза, голубые, как лишенная озона неба Антарктиды. Не успел разглядеть улыбки, способной укротить голодного тигра. Я понял, это она. Та, которую я искал всю жизнь, все двадцать два года. А девушка проходила мимо. Она шла, погруженная в свои мысли, и даже не смотрела в мою сторону. «Еще мгновение, и мы навсегда разойдемся в огромном городе». И я начал действовать. Был очень жаркий день, улица кипела прохожими. Это осложняло ситуацию, но я все же решился. Закрыл глаза, произнес формулу перехода и мгновенно оказался в пятом измерении». Здесь было тихо, сыро и уютно. Пятимерные существа скользили сразу в двух направлениях, не обращая на меня никакого внимания. Я для них был чем-то вроде мелового рисунка на асфальте. Оглядевшись, я приступил к выполнению своего плана. Порвал парочку силовых линий, исказил несколько полей и вернулся в наш мир. Жара осталась, и улица, заполненная прохожими, никуда не делась. Но девушка, с которой мы уже разминулись, снова шла мне навстречу. Мои манипуляции в пятом измерении искривили пространство. Увы, и на этот раз она не посмотрела на меня. Я опять вернулся в пятое измерение. Снова искривил пространство. И еще раз. И еще. Девушка, не замечая этого, теперь ходила вокруг меня по кругу, но по-прежнему не смотрела в мою сторону. Тогда я искривил пространство так, что мы неминуемо должны были столкнуться. Вернулся на улицу и почувствовал холодок в груди. Высотный дом невдалеке не выдерживал искривлений пространства и теперь разваливался. Два или три верхних этажа уже летели вниз. Но прежде, чем блоки стен коснулись асфальта, я произнес заклятие временного перехода. и оказался в прошлом, в самом разгаре застойного времени. Улица была почти та же, но высотный дом только строился. На ходу, обретая невидимость, я направился к стройке. Понадобилось несколько минут, чтобы во всем разобраться. Прораб Михайлов машинами воровал бетон. Неудивительно, что через 10 лет дом не выдержал заурядного искривления пространства. Я отправился в соседнее СМУ. Там мне пришлось перевоплотиться в бригадира монтажников Петра Зубила и выступить с подчином Высотным домам высокую гарантию. Почин поддержали в высоких кругах. ОБХСС проверил работу прораба Михайлова. Прораб получил десять лет с конфискацией, а дом был построен из качественного цемента. Убедившись в этом, я вернулся обратно. Теперь дом не рассыпался, а девушка шла мне навстречу. Столкновение было неизбежным, и мы действительно столкнулись. «Извините», — не поднимая глаз, — сказала девушка. И прошла дальше. «Не думайте, что я пал духом». Как бы не так, волевым усилием я сгреб над Атлантическим океаном несколько дождевых туч и развесил их над городом. Полил дождь, смывая жару, бензиновую вонь. Материализовав из воздуха красивый японский зонтик, я подошел к девушке. «Вы вымокнете, разрешите я вас провожу?» Я люблю ходить под дождем. На этот раз она взглянула на меня, но без всякого интереса. И меня осенило. А вдруг ей просто не нравятся такие, как я, маленькие, толстые, рыжеволосые мужчины? В школе магов, я забыл объяснить, что когда ты учился там, имелся специальный курс «Глубокое проникновение в прошлое». Сейчас я решил испробовать это рискованное, но сильно действующее средство. И новое заклятие отправило меня в конец девятнадцатого века. В то время прапрадед, встреченный мною незнакомки, служил корнетом в кавалерийском полку. Я поступил в тот же полк, сдружился с корнетом и однажды глубокой ночью передвинул в его седьмой хромосоме адениновое основание со 136-го витка спирали ДНК на 214-й. Результатом этого должна была стать любовь праправнучки корнета к невысоким, полным, и рожеволосым мужчинам. Сознаю, что это был очень даже неэтичный поступок, но иначе я не мог. Вернувшись, я попал под проливной дождь. Искривление пространства тоже продолжалось, и девушка ходила вокруг меня. Но не одна. Привставая на цыпочки, над ней нес зонт юноша, еще более невысокий, полный и рыжий, чем я сам. Рядом с ним у меня не было никаких шансов. Задрожавшим голосом я произнес формулу исходной ситуации. И все вернулось на круги своя. Пространство выпрямилось, тучи с гулом унеслись к Атлантике, девушка в полном одиночестве шла мне навстречу, высотный дом держался не на бетоне, а на честном слове прораба Михайлова. У меня остался последний шанс. И я рискнул. Когда мы с незнакомкой поравнялись, я небрежно произнес «Здравствуй». Она удивленно подняла брови, спросила, «Разве мы знакомы?» «Нет», — бледнее ответил я, — «Но, может быть, мы познакомимся?» Девушка рассмеялась и сказала, «Давайте, а то вы уже полчаса ходите вокруг меня кругами».